Глава 19. Захар. Захар Леонидович. Пролетая мимо медсестры возле лестничного пролета, едва не зацепив ее и не выбив журнал регистрации из рук. Не сейчас, Люда, не до тебя. Сейчас у меня в груди замыкание какое-то. Треск и слишком быстрый стук. Надо тормозить, я ведь прекрасно понимаю, что кровотечение бывает разное. Не факт, что серьезное. но. И как назло, телефон забыл включить после родов девчонки с зависимостью. Наверное, Вика звонила, а я был вне доступа. Умница, что Дарина набрала. Влетаю в приемное, но напарываюсь на Жестякова. «Позвони в патологию, Алина!» Отдает распоряжение медицинской сестре за регистраторской стойкой. Пусть подготовят для поступившей восьмую палату. «Где Разумовская?» Перебиваю его, обращаясь к Алине. Девчонка растерянно смотрит то на меня, то на Жестикова, зависнув с трубкой в руках. «Она с и а тебе что?» Роман поднимает брови. Госпитализирую ее к себе. Но Дарина Федоровна попросила лечащим оставить ее. Говорит, у них договоренность. «Мы положим ее ко мне в отделение!» Отрезаю. «Стоп-стоп, Зернов!» Тормозит меня ладонью, когда я уже намереваюсь прорваться в процедурку приемного. К тебе в отделение она попадет ориентировочно недель через тридцать. Если и выносит, конечно. На последних словах сжимаю зубы и отталкиваю его в сторону, игнорируя возмущение и влетаю в процедурку. Вика лежит на кушетке. Рядом над капельницей колдует медсестра. Дарина как раз выключает аппарат УЗИ. — Привет! Подхожу к Вике и беру ее за руку. Крепко сжимаю холодные пальцы. «Привет», – отвечает негромко сухими губами. «Бывший». Ее пальцы дрожат, а в глазах слезы. Вижу, что не хочет жаловаться, но по взгляду и молчанию все становится понятно. А мне и самому будто нож между ребер воткнули, а потом еще и провернули пару раз. Поднимаю глаза на Дарину, готовясь услышать что угодно. Хотя нет, сам посмотрю. Я себе уже обещал, что только сам своими глазами видеть должен. Вика же отключается. Ей дали успокоительное. Дарина подтверждает предположение. Эмбрион жив? Возле плодного яйца ретрохреальная гематома? Предварительно сильный стресс. Убью скотину. Вне сомнений, его рук дело. Процент? Меньше двадцати, но я считаю, нужна госпитализация. Ей поставили и крововосстанавливающие гормоны. Дальше буду разбираться. Зернов, в чем проблема? Сзади наш разговор слушает жестяков и решает, наконец, всунуть свое жало. Ты отделение перепутал? Только его ядовитого тона мне не хватало сейчас. Хочется послать так крепко, чтобы точно ушел. Рома, тут личное. Уже нет, когда смешивают работу и личное. Это ребенок Захара. Затыкает его Дарина. Этому еще отчитываться. Поэтому я ее забираю к нам. Нет, не забираешь. Теперь она уже затыкает меня. Ты сам пришел ко мне с просьбой зернов. Или мы прекращаем припираться, и ты больше не суешь нос ко мне и моей пациентке. Судя по УЗИ, тут не только нос недель до 12-14 минимум. А там, может, и дальше. Заткнись, Рома!» Снова обрывает его Дарина, а потом опять поворачивается ко мне. «Или я не буду заниматься ею вообще». Она права. Я сам пришел к ней с просьбой, предполагая, что если возникнет сложная ситуация, голова, принимающая решение, должна быть холодной. Смотрю на Вику и медленно выдыхаю. Ничего критичного в ее ситуации нет. Нужна сохраняющая терапия. Жестяков, как бы я к нему ни не относился, хороший врач. А тем более Викой будет заниматься Дарина, хоть и в его отделении. Давай, Зернов, вали домой отсыпаться, а о твоей Вике я позабочусь. Хорошо. Соглашаюсь, скрипя сердце. Провожу ладонью по темным волосам Вики, внутренне обещая, что все будет хорошо. Как врач я не имею морального права давать такое обещание, но я не ее врач. Так что мне можно. Хотя бы про себя. Взяв с Дарины обещание держать меня в курсе ситуации, сам решаю на несколько часов уехать домой. Вика будет спать сейчас. Дарина права. Мне тоже нужно. Но до дома я не доезжаю. Меня клинит. Уверен, это дело рук ее бывшего. А если я не прав, если неверно ее понял? Вот и придется убедиться. Разворачиваюсь прямо посреди дороги и выжимаю в противоположную сторону. Злость кипит в венах. Хорошо, что я не остался в усилении. В таком состоянии работать нельзя. И, боже, каким правильным решением было отдать Вику Дарине. Слишком много эмоций. Под бизнес-центр, в котором расположен офис «Альфа Синтфарм», я приезжаю рано. Ничего. Подожду. И ждать долго не приходится. Бывший Вики, видимо, карьерист. Ну или мало ли причин, однако к офису он подъезжает раньше восьми. Я думал, что успокоился, пока ждал его. И градус разговора не будет столь высок, как изначально хотелось. Но я ошибся. Едва только вижу этого придурка, нервы взвинчиваются до предела. Внутри все словно кипятком обдает. Кажется, разговора в принципе не получится. Выскакиваю из машины и направляюсь к нему. Тот даже среагировать не успевает от неожиданности, когда я хватаю его за грудки и сильно встряхиваю. «Доволен, муфлон?» Внутри бурлит лава злости и дикое желание вкатать чмыря в асфальт. «Да ладно, доктор!» опомнившись, отталкивает мои руки и приглаживает рубашку на груди. «Это ж не я, это ты!» «Что за херню ты несешь, придурок?» «Да-да, ты, точнее, правда о тебе! Думай, доктор, думай!» Говорит, а потом косит глазами на вход. «Испугался и ждет подмоги?» «Трус!» Но тут у меня стреляет в мозгу. Не вход. Название. «Конечно!» Они ведь звонили, и Вика говорила, предупреждала. Так вот как. Двух зайцев сразу. И бывшую жену опустил. И неугодного эксперта предупредил. Ну, мразь. Знаю, что к операционному столу теперь недели две не встану. Ну, ничего. Жестякову звездный час. Дарина. Из отпуска Ребров вышел. Как говорила Аня, приходя в четыре утра с тусовок, скромно именуемых девичниками, иногда себя надо отпускать. Вот я и отпускаю. А вместе с этим и кулак в рожу мерзавцу. Он отшатывается и падает навзничь на капот машины, тут же взорвавшейся сигнализацией. Мою руку прошивают болью до самого локтя. Кажется, теперь без помощи травматолога не обойтись. Зато полегчало-то как. «Зря ты это, доктор!» выкрикивает в спину мудак. С рук тебе не сойдет. Да похрену мне сейчас. Пару часов на остыть и к вике надо. Не оборачиваясь, выстреливаю ему средний палец и падаю за руль. Дышим и думаем, что делать дальше.